Глава 8. Интерфейс. Первым делом следовало разобраться с главной загадкой другой стороны — интерфейсом. Странный мир, монстры, энергетический порошок и даже суперспособности, хоть и со скрипом, но укладывались в представление людей о неком волшебном мире, который существует параллельно Земле. Но вот интерфейс вызывал двойные чувства. С одной стороны, это что-то знакомое с детства, можно сказать, родное и даже банальное, а с другой — вмешательство мира в их разум. Это же не чип, изготовленный под надзором правительства, пусть оно и не слишком заботливое, зато свое, а не какая-то неведомая хрень, которая неизвестно как действует и непонятно чего хочет. И эта неведомая хрень силком установит тебе интерфейс, не спрашивая твоего согласия. Некоторых это пугало. Но на другой стороне без интерфейса нельзя выжить, поэтому пугливые сюда не лезли, а народ попроще не особо задумывался о таких мелочах. Интерфейс обнаружили случайно, когда первые исследователи по привычке попытались активировать персональный чип. Однако вместо голографического экрана они увидели набор загадочных параметров. Как позже выяснилось, характеристики появляются не сразу, а через полчаса после первого перехода новичка на другую сторону. Словно миру нужно время настроиться на конкретного человека. При этом интерфейс вызывался любой привычной командой, что также было странно и удивительно. Как будто кто-то позаботился, чтобы люди не терялись в догадках, а сразу могли легко воспользоваться помощью. Достаточно было произнести на выбор интерфейс, статус, сделать жест или даже просто подумать. «Ладно, приступим». Даже в такой ситуации Алекса распирал любопытство. «Статус». Перед глазами возник полупрозрачный, но хорошо читаемый текст. Уровень. Нулевой. Энергия. 0 из 35 единиц. Трансформация. Тело. 5,6%. Структура. 5,4%. Мозг. 5,3%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Редкие. Пространственный барьер. 2%. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Даже шрифт показался ему привычным, и Али вспомнил справку, заученную наизусть. «Уровень — самый важный показатель, — отражает эволюцию человека. Уровни набирались медленно, с момента открытия другой страны немногие старатели сумели подняться выше третьего уровня, и по силе они в разы превосходили новичков. Энергия — запас, доступный человеку». Другая страна была пропитана ею. Энергия находилась везде — в воде, камнях и растениях. Но в основном старатели извлекали ее из окружающего пространства и даже придумали специальный термин — энергетический фон. Там, где фон был выше, набор шел быстрее. Трансформация показывает, насколько человек близок к следующему уровню. Параметр состоит из трех аспектов — тело, структура, мозг. Только достигнув 100% в каждом аспекте, старатель может перейти на следующий уровень. Тело. Первый аспект. При трансформации тела меняются ткани и клетки, увеличивается восприимчивость к энергии, человек становится крепче, сильнее и быстрее, а также лучше переносит ранения и быстрее восстанавливается. Структура. Энергетическая структура на основе нервной системы. Основная функция нервной системы у обычного человека — передача нервных импульсов. При трансформации нервная система начинает передавать не только сигнал, но и энергию. Последовательность рефлекторных точек нервных структур, систематизированных по принципу соседства, образуют энергетические каналы. С каждым уровнем повышается поток пропускаемой энергии. Мозг. Этот аспект отвечает за управление энергией. Трансформация не делает человека умным и не ускоряет мышление. С каждым уровнем растет только контроль над энергетическими потоками. Все аспекты развивались при использовании. Опросту говоря, что человек применял, то и трансформировалось быстрее. Чем чаще он усиливал тело способностями, тем сильнее оно менялось. При резком импульсивном выбросе развивалась энергетическая структура. Если способности требовали точности и аккуратности, ускорялось развитие мозга. Попав в новый мир, Алекс уже начал трансформироваться. Небольшую талику он получил за убийство двух недомерков, но большую часть — за первый переход на другую сторону и инициацию интерфейса. Хотя он этого не замечал, его тело, нервная система и мозг менялись благодаря энергии нового мира. В первое время параметры будут расти бодро, но затем прогресс сильно замедлится. Способности расположились в разделе сигнатуры. Сигнатуры — это энергетические шаблоны, или по-другому — матрицы. Фактически суперспособности были главным чудом другой страны. Почему матрицы возникали и как человек сходу мог ими распоряжаться, ученые не знали. Но выяснили механизмы их действия. Когда мозг давал команду, энергия по каналам поступала на матрицу и структурировалась там по заложенному в ней шаблону. Так происходила активация навыков от самых простых до самых сложных. Процент в скобках отображал прогресс навыка и зависел от частоты применения. При достижении 100% способность либо останавливалась, либо трансформировалась в более сильную версию. Талант, склонность человека, его сильное место. Талант основывался на уникальном врожденном качестве, либо возникал вследствие сильного переживания или экстремального опыта. Алекс перешел к конкретным параметрам и сразу заметил, что его запас энергии в 35 единиц выше, чем в среднем у новичков. Дальше шли показатели трансформации, но сейчас они его не интересовали. До следующего уровня еще далеко. А вот сигнатуры и таланты — это то, что может пригодиться в самом ближайшем будущем. Машинально он отметил, что вид интерфейса и название пунктов совпадают с наиболее распространенным для России вариантом. Удивительно, но имена способностей извлекались другой стороной из сознания самого человека. Название могло быть неточным, главное, чтобы оно было понятным пользователю. Факт такой тесной связи между человеком и другой страной — еще одно доказательство того, что этот мир — продукт человеческой культуры. Большинство умений старателей получают либо специально, делая те или иные действия, либо в особых обстоятельствах. Считалось, что способность — это не дар. Другая страна ничего не давала просто так — а усиливала и трансформировала уже имеющиеся у человека склонности к чему-либо. Если, скажем, у него врожденная или приобретенная способность управлять энергией тела, например, при помощи техники цигун, то, развивая это умение, он сможет управлять сначала внутренней энергией, а затем и внешней. Со временем научится и фаерболы швырять. Главное, чтобы была хоть какая-то основа. Пустые фантазии не помогали, как бы человек не тужился. Иногда это приводило к появлению способностей, которые иначе как чудом и не назовешь. Алекс вспомнил старателя, получившего навык левитации. Вначале тот мог просто снижать скорость падения, но за пару лет научился парить, и пока у него была энергия, летал Аки Сокол. Как у него это получалось, какой скрытый дар он имел, никто так и не сумел объяснить. Впрочем, Алекса сейчас больше интересовали вопросы выживания, а недалекие перспективы. Каким-то чудом у него появилось крайне интересное защитное умение — барьер, и даже успело два раза спасти жизнь. «Хотя до конца и не защитила, подумал он, глядя на рану на ноге. Очевидно, что барьер не просто так назывался «пространственным», Название, скорее всего, указывает на дополнительные свойства, и чтобы разобраться, нужно будет протестировать навык в разных ситуациях. Но уже одно то, что умение два раза отбило атаку врага более высокого уровня — большая удача. Это говорит о высоком потенциале. Два применения увеличили прогресс барьера до 2%. Но Алекс не обольщался. Все умения быстро растут в начале. Дальше прогресс сильно замедлится и будет плестись со скоростью черепахи. На поздних же стадиях потребуется поистине громадное усилие для развития навыка, особенно при приближении к 100%. Вторая и последняя способность — ходок. Аналог этого умения имелся абсолютно у всех старателей. Даже название ходок являлось самое распространенное. Все новички знали про него, так имя навыка стало общеизвестным. Сначала попала в память старателей при подготовке в тренировочном лагере, а потом другая сторона вытащила из памяти это слово и поместила в интерфейс. Всем было понятно, как его применять и что это умение делает. Без него нельзя вернуться в материальный мир. Единственная странность — высокий прогресс умения, что он списал на свои приключения в буферной зоне. «Лиха беда начала, но для выживания этого мало» подумал он, глядя на свернутых гусениц. Перед заброской на другую сторону Алекс тщательно спланировал первые шаги и решил тогда, что проведет первую неделю в базовом лагере, получит пару способностей, желательно атакующую и защитную, и отправится на охоту. Однако эти планы полетели в тартарары В этом заключалась серьезная проблема. Одно дело — тренировка в лагере, где ему могут помочь более опытные старатели, а другое — На камне, окруженным монстрами. Правда, некоторые навыки открыть не так уж сложно. Собственно, многие из них создавались достаточно легко, даже непринужденно. Стоило только немного постараться. Например, чувственные люди часто получали способность ⁇ простой сканер ⁇,⁇ наблюдательные ⁇⁇ обнаружения ⁇ Профессиональные спортсмены в первые часы запросто открывали ускоренную реакцию, взрывную силу или другие умения, делающие их быстрее или сильнее. Для получения навыка нужно два условия — запас энергии и повторение действий, которые инициируют формирование энергетической матрицы. Желательно тренироваться в спокойной обстановке, но с полной отдачей, а не как он, во время боя. Конечно, в стрессовой ситуации человеку легче обнаружить в себе скрытые способности, но так ведь и погибнуть можно. Впрочем, некоторые отчаянные ребята специально ставили себя в похожие условия, в расчете на пробуждение новых сил. Иногда получалось что-то интересное. Алекс тому живой пример. Пока живой. Покачав головой, он перешел к последнему пункту — талантам. Тут его ждал приятный, хоть и немного ожидаемый, сюрприз. Чувство пространства. Честно признаться, в глубине души он рассчитывал на нечто подобное. Уже из названия было понятно, к какой области относится талант и что явилось его причиной. Многолетние медитации и тренировки техники «Путь пустоты» не прошли безнаказанно. Ведь чтобы навык появился, другая сторона усиливала запороговые ощущения, те, что лежат ниже порога восприятия и которые человек в обычной жизни не осознает. А что говорить об Алексе? Даже на Земле во время упражнений он мог почувствовать пространство вокруг себя. Поэтому неудивительно, что мир это заметил. «Супер!» — обрадовался он, с благодарностью вспоминая Данида, автора «Пути пустоты». Пусть Алекс его никогда не видел, но по праву считал себя его учеником. Возможно, даже самым лучшим. И действительно, хороший талант — его главный козырь. Талант — катализатор развития человека. А ведь у большинства людей при первом переходе на другую сторону даже пункт таланты отсутствует. А если имеется, то там обычно прописывается какая-нибудь ерунда наподобие прирожденного бойца, геракла, акробата. В общем, нечто связанное с телом. Это, конечно, здорово. Такие ребята быстро развиваются и через пару лет могут навалять даже небольшой стаи монстров одного с ним уровня. Но таланты, не связанные с физическим развитием, ценились выше. Чего люди только не пробовали, чтобы открыть в себе талант. Аутотренинг, психологию, религию, духовные практики, боевые искусства. Все шло в дело. Но нужна была или развитая склонность к чему-либо, или годы тренировок. Алекс верил, что умение «пространственный барьер» — следствие таланта. Об этом говорило его название. Но еще больше он обрадовался перспективам. Ведь часто талант приводит к образованию целой группы способностей, связанных с ним. Значит, есть шанс, что помимо барьера появятся и другие пространственные навыки. Еще один греющий душу факт — ранг умения. На текущий момент людям были известны четыре ранга способностей. Простые, наиболее распространенные. Старатели без особого труда их открывали. Как правило, такие навыки быстро развивались. Обычные, доступные многим, но требующие долгого освоения. Редкие, сложные в получении. Для активации требовалась долгая практика или изначальная склонность. Уникальные. Этим способностям почти невозможно было научиться даже в экстремальной ситуации. Они возникали только если у старателя была особая одаренность. Последний класс был самым желанным. Название «уникальный» говорило о том, что способность связана с проявлением уникальности человека, они не в своем роде. Ранги способностей говорили не столько о силе, сколько о сложности получения. Конечно, чаще всего редкие и уникальные способности оказывались более мощными, но не всегда. Встречались и бесполезные. Алекс вспомнил историю просторателя с навыком чувства веса. Парень мог точно определить массу предмета, просто взглянув на него. Забавно, но бесполезно, разве что можно понять, что камень, который летит тебе в лоб, весит ровно 200 кг, а не 199. Были и противоположные примеры, когда простая способность становилась грозным оружием. Самый распространенный случай — предрасположенность к манипуляции энергией. Эту склонность можно было натренировать разными восточными практиками. Требовались только время и усидчивость. На основе этой склонности возникали таланты и разнообразные способности обычного ранга — фаерболы, энергетические пули и тому подобное. А если старатель доводил умение до 100%, то оно могло измениться и получить более высокий ранг. Тем не менее, Алекс обрадовался рангу барьера, потому что частенько такие навыки имели более высокий потенциал развития. Пусть прямо сейчас это не пригодится, но надежда грела душу. Он хмыкнул и перешел ко второму таланту. «Касание смерти» — неуникальный дар. Многие люди получали его, если переживали смерть или очень близко к ней подходили. Талант снижал воздействие ментальных атак, но монстры с такими способностями почти не встречались. Более того, старатели выяснили, как работает талант не в результате личного опыта. В этом им помогли специалисты по интерфейсу. Были и такие. Не все занимались добычей пыльцы. Другая страна активно изучалась, поэтому на защищенных базах на постоянной основе работали исследователи. Они составляли списки умений, вели учет монстров, делали карты местности, анализировали таланты, то есть занимались тем, чем обычно занимаются люди в белых халатах. Ученых нанимало правительство, но не любой человек мог стать исследователем. Нужна была склонность к подобной работе, и тогда, через некоторое время, человек получал навык «анализ» понимание сути, идентификация или нечто подобное. С ростом умения он извлекал все больше информации об окружающей среде, в том числе и об интерфейсе. Данные анализировались, классифицировались и попадали в базы, доступные старателям. Разобравшись с интерфейсом, Алекс огляделся. На скале безопасно, но тут нет никакого оружия. Даже завалявшегося камня не нашлось, чтобы пынуть в гусениц. На нижней половине рос мух подсвечивающей окрестности зеленоватым светом. Другими источниками были несколько волнов поменьше, разбросанных вокруг. В трех метрах виднялась стена, ее было видно только благодаря свечению. А вот потолок нависал темной массой, детали даже не угадывались, просто темнота без скрапления света. В общем, бежать опасно. Да и куда бежать? Назад к месту высадки?» Так там тупик, где он ляжет хладным трупом, пополнив ряды потеряшек. Вперед в темноту и неизвестность до первого врага. Но это еще большая глупость. Даже когда он отправился в разведку, соблюдая максимальную осторожность, то наткнулся на засаду. Нет. Сначала нужно разобраться с гусеницами, усилиться новыми способностями и только потом исследовать пещеру и искать выход. Но первым делом он должен вернуть припасы. Алекс осторожно помассировал ногу, встал и попрыгал. Боль уменьшилась, а подвижность вернулась, хотя дополнительный отдых не помешает. Огромный плюс другой стороны в том, что раны здесь заживают в разы быстрее, чем на земле. Поняв, что силы вернулись, охотник решился на эксперимент и спрыгнул на нижний валун. Подошел к краю выставив перед собой копье, и посмотрел на гусениц. Потом постучал древком по поверхности камня. Твари зашевелились. Сначала одна, затем остальные особи распрямились и поползли в его сторону. Процесс пробуждения занял всего 3 секунды, но монстры не сразу набрали скорость. Получается, что у него будет примерно 10 секунд, пока гусеницы доползут до рюкзака. Возможно, чуть больше. Но соваться вниз без защиты — самоубийство. А для этого нужна энергия, а интерфейс показал, что ее как не было, так и нет. Энергия 0 из 35 единиц. Так он барьер не активирует. У Алекса было два варианта. Самый простой ⁇ подождать, пока резерв медленно заполнится из окружающей среды. Но на нулевом уровне это займет от 15 до 25 часов. К счастью, в контейнере лежала пыльца с двух монстров, которая могла здорово ускорить набор энергии. К сожалению, пыльцы было очень мало. Но энергии в ней достаточно, чтобы заполнить резерв не один раз. Фактически ее там настолько много, что Алекс мог бы залить хранилище не менее сотни раз. Однако другая сторона не компьютерная игра. Нельзя достать энергию из пыльцы, просто сказав «абракадабра». Для извлечения следует вынуть небольшую щепотку и подождать. Через некоторое время пыльца распадется, а энергетический фон повысится. Тогда время заполнения резерва сократится до получаса а если не жалеть пыльцу, то и того меньше. Но это жуткое расточительство, ведь КПД процесса настолько мал, что большая часть энергии просто рассеется вокруг. Будь он в лагере старателей, то мог бы воспользоваться специальными камерами, где энергия удерживается стенками из особого сплава. Другой вариант — сделать зелье, то есть растворить пыльцу в алкоголе, который снижает скорость рассеивания в два раза. «Большая часть энергии все равно будет потеряна, но эффективность повысится». В рюкзаке, кстати, был запас спирта именно для таких случаев. Алекс достал контейнер, снял с пояса нож, в отличие от копья его лезвие было самым обычным, и осторожно провел кончиком по стенке контейнера. Затем поднес нож к ноге и ссыпал крошечную порцию пыльцы прямо на рану, а после стиснул зубы и быстро размазал ее по открытому участку. Это был еще один способ использования порошка в походных условиях. Люди выяснили, что повышенный энергетический фон не только быстро заполняет резерв, но и ускоряет заживление повреждений. А если нанести пыльцу на открытую рану, то она быстро схватится и перестанет болеть. Такой вот подорожник другой стороны. Имелись и другие способы лечения увечий, способности. Чтобы отвлечься от неприятного процесса, Алекс вспомнил забавную историю, рассказанную доком про старателя родом из большой Европы. Парня звали Андре. Еще на Земле он увлекся уринотерапией и пытался и себя, и других ею лечить. Андре приобрел печальную известность. Над ним начали смеяться, и с горя он отправился покорять новый мир. Там, к своему удивлению и ужасу окружающих, он приобрел... Способность лечить продуктом собственного производства. Так сказать, сам себе поставщик и потребитель. Причем продукт получался отменный. К счастью, применение только наружное. Парень прославился, его услуги стали востребованы. А куда деваться-то? Жить захочешь и не так разгорячишься. Постепенно его стали брать в походы на опасных тварей. Самое интересное, что когда Андреа проверили на земле, то выяснилось, что и там продукт показывал слабые способности к заживлению, и это без применения пыльцы. Вспоминая опыт других людей, Алекс сидел на скале. Вокруг был все тот же зеленоватый полумрак. Откуда-то доносилось журчание воды. Мирная обстановка, если забыть, что он в мире, о котором человечеству почти ничего не известно. На руке болтались механические часы необычный гаджет для 22 века. Но с открытием другой стороны механика получила новый импульс и быстро распространилась, ведь ничего другого тут не работало. Часы показали, что прошло 5 минут. За это время уровень энергии вырос на 7 пунктов. Энергия 7 mm -hmm. из 35 единиц. С такой скоростью через 20 минут можно будет приступить ко второй фазе. Алекс чуть расслабился и снова уставился куда-то в темноту. Напряжение потихоньку спадало, тишина успокаивала, и он почувствовал, что его клонит ко сну. Наконец, энергия заполнила резерв. Интерфейс это подтвердил. «Энергия — 35 из 35 единиц». К этому времени рана затянулась и почти не болела. По крайней мере, не мешала действовать. «Можно начинать», — подумал Алекс, но тут же оборвал себя. Похоже, что отдых после адреналиновой погони негативно повлиял на его мозг. Хотя, чему удивляться? Раньше-то ему не доводилось улепетывать от монстров. Вот как-то не пришлось. Видимо, не тому в школе учили. Не мудрено, что его так колбасит, и он забыл о безопасности, кое хотел заняться двадцать минут назад. Подивившись своей забывчивости, охотник вернулся к плану. Лезть вниз без защиты нельзя. Это ясно как день. Но как она работает, он понятия не имел. Вот и настало время с ней разобраться и первым делом получить ответы на простые вопросы. Как активируется барьер? Сколько на это уходит единиц энергии? И что происходит потом? Вдруг защита слетит через 5 секунд после вызова, а он будет на нее рассчитывать. А если не слетит, то когда она распадется? И во что это обойдется? Ведь на другой стране все требует платы. Любые умения расходуют энергию хозяина как для активации, так и для поддержки. В общем, без понимания механизма действия умения даже и думать не стоит, чтобы спускаться за рюкзаком. В людском поселении разобраться с барьером было бы значительно проще. Там можно все проверить в тепличных условиях, например, в спаринге и все сразу станет понятно. Однако ближайшие партнеры для спарринга мало подходили. Увы. Память также ничего не подсказывала. Название «Пространственный барьер» не вызывало ни малейшего отклика, хотя за время учебы Алекс прочел описание более чем пары тысяч навыков, в том числе и редких. Были там и уникальные, но ничего похожего на его умения не нашлось. В общем, зря только сидел ночами и зубрил бесконечные списки, разве что понял, что оказался в полной заднице. «Пространственный барьер!» «Барьер!» «Защита! Экран!» Его голос далеко разлетелся по пещере. Ничего не произошло. Пришлось повысить голос, рискуя привлечь новых тварей. Барьер вновь не активировался. Но Алекс не отчаивался. Старатели периодически оказываются в подобных ситуациях. Со временем он научится вызывать защиту. Достаточно будет и мысленного усилия. Но в первый раз могут быть сложности. Алекс вызвал в памяти сцену, когда способность активировалась в первый раз. Это случилось в бою с недомерком. Тот атаковал, и... барьер активировался сам собою. Закрытые глаза помогли прокрутить схватку в голове шаг за шагом. «Так...» «Вот рука монстра с длинными, не знающими маникюры когтями медленно приближаются к его незащищенному боку». В тот момент он успел подумать, что если этот гад его заденет, то рана будет глубиной в несколько сантиметров. Вот он начинает уходить с линии атаки, но не успевает. И тут... Точно, это оно. То, что нужно. В тот раз барьер активировался благодаря ощущению. Тело просто напряглось в ожидании удара. Непроизвольная реакция на явную угрозу заставила его появиться. Сразу стало понятно, что делать. Алекс в красках представил, как ему в голову летит кирпич и напрягся. Ага, снова возникло ощущение защиты перед лицом. Интерфейс. Энергия, 15 из 35 единиц. М да, активация съела 20 пунктов энергии. Алекс надеялся на меньшее, а ведь еще нужно разобраться, как барьер ведет себя после активации. Он встал и прошелся по скале. Ощущение не исчезало. Отлично. Значит, после активации защита продолжает работать еще какое-то время. Через 20 минут барьер схлопнулся, а ощущение экрана перед лицом пропало. За это время запас энергии немного подрос. Энергия 18 из 35 единиц. Рост был результатом повышенного фона, но пыльца почти рассеялась, и скорость заполнения резерва заметно снизилась. Колява закончилась. Однако Алекс был доволен. Он выяснил, что после активации барьер не требовал подпитки. 20 пунктов потратилось только на создание защиты. Значит, умение сразу забирает из резерва энергию и на активацию, и на поддержку. Так даже удобнее. Не надо отвлекаться в бою. Достаточно помнить, сколько барьер живет, и обновлять его каждые 20 минут. Второй немаловажный момент — площадь барьера. На уровне ощущений это был плоский круг размером с поднос. Он завис в нескольких сантиметрах от тела, точнее, сложно было сказать. Но ощущение это очень удобно. Так можно быстро реагировать на изменения и точно знать, на месте барьер или нет. Когда Алекс разобрался с основными моментами, ему осталось научиться вызывать щит в разных местах. Поморщившись, он потянулся к контейнеру с пыльцой. Через пять часов тесты закончились, и он удовлетворенно вздохнул. Барьер легко вызывался в любой точке вокруг тела. Получилось даже активировать два барьера одновременно. Пока действовал первый, набралась энергия для вызова второго. Но если второй барьер возникал рядом с первым, то они слипались, и получался один большой круг. Установить два слоя защиты один за другим не вышло. Они опять сливались в круг. При этом увеличивалась только площадь, а не время жизни. Через 20 минут большой барьер исчезал. Конечно, лучше бы было увеличить не размер, а плотность, чтобы отразить один сильный удар, но умение так не работало. Изучение собственных способностей является персональной задачей любого старателя. Умение, как и любые действия, например, жонглирование, можно развивать и доводить до совершенства. И речь тут не о процессе, отмеченном в интерфейсе, а о мастерстве. Имея одинаковые способности... Одни старатели могли умело их применять, открывая все новые возможности и особенности, тогда как другие довольствовались базовыми функциями. Это все равно, что два повара, которые готовят одно и то же блюдо из одинаковых ингредиентов. Один создаст кулинарный шедевр, а другой — несъедобную бурду. Способность — это не магическое умение, а энергетическая структура. Запитая ее энергией, и она активируется. Чем больше человек эксплуатирует матрицу, Чем больше он экспериментирует или применяет ее в разных ситуациях, тем активнее она развивается, становясь мощнее и обрастая новыми возможностями. Более того, со временем матрица уникализируется и изначально одинаковые умения начинают различаться. Выигрывает тот, кто больше учится и тренируется. Это как и в любой профессии. Есть люди, которые не парятся и делают работу по шаблону без лишних раздумий. Но есть мастера, вкладывающие время и душу в свое творение. Конечно, некоторые навыки не требуют особого развития, например, ходок. Но Алексу казалось, что барьер в будущем станет надежным инструментом, и чем больше он потратит времени сейчас, тем сильнее облегчит жизнь потом. Интерфейс подтвердил, что работа не прошла зря. Трансформация. Тело. 5,7%. Структура. 5,4%. Мозг 5,3%. Сигнатуры. Пространственный барьер 12%. Трансформация выросла за счет тренировки барьера. Как оказалось, навык тесно связан с аспектом тела, поэтому оно выросло быстрее. Упражнения немного приблизили его к следующему уровню, но достичь его только за счет использования умений было проблематично. Во-первых, скорость такой тренировки довольно низкая, даже на первом уровне. А во-вторых, Так можно повысить трансформацию лишь на несколько пунктов. Потом эволюция упрется в потолок, и развитие остановится. Наилучшим способом трансформации аспектов были схватки с монстрами, и причина тому — резонанс. В момент битвы соперники сонастраиваются друг на друга. Их энергетические системы начинают резонировать. Финальный аккорд — убийство монстра. Приводит к выбросу огромного количества энергии в виде импульса, часть которого конденсируется пыльцой. Но часть за счет резонанса достается победителю. Именно в этот момент и происходит трансформация аспектов. И чем сильнее и больше существо, тем выше импульс. Из-за этого нельзя было просто постоять в сторонке во время сражения и получить дивиденды. Так резонанс не заполучишь. Монстр просто не обратит внимания на человека, и их энергетические системы не сонастроятся. Чтобы получить эффект от охоты, старатель должен активно участвовать в бою и применять либо энергетические умения, даже дальнобойные, либо оружие, но только ручное, мечи или копья. Выстрел из арбалета из-за угла, в отличие от какого-нибудь фаербола, резонанс не запускал. Второй по эффективности метод — спарринг между бойцами с полной отдачей. Чем интенсивнее схватка и чем сильнее способности участников, тем выше прогресс. Вариант простого использования умения, который применил Алекс, помимо медленной скорости, имел еще один ключевой недостаток — нужно было потратить большое количество пыльцы. Кажется, что это приемлемая плата за безопасность. Но кто будет поддерживать и развивать старателя, если его задача — не тратить, а собирать пыльцу? Последний и самый медленный способ развития — жизнь на другой стороне. Но требовались годы, чтобы достичь хотя бы первого уровня. После того, как Алекс разобрался с пространственным барьером и невеселыми перспективами его развития, ничто не сдерживало его от следующего шага — спасения рюкзака.